Тут расхохотался Турин громким резким смехом к вящему изумлению эльфов. «Не шутка ли это?» — воскликнул он. «О, прекрасная Ниэнер! Выходит, убежала она из Дариата к дракону, а от дракона ко мне. Вот ведь и великая милость судьбы». Смуглой, как ягода была она, темноволосая, миниатюрная и хрупкая, словно эльфийское дитя. Как же ее не узнать? — Ты заблуждаешься? — удивленно отозвался Маблунг. — Вовсе не такова была сестра твоя. Была она высокая, статная, синеглазая, а волосы — чистое золото. Как две капли воды походила она на Хурина, отца своего, только в женском обличье. Ты, верно, ее не видел? Не видел, Мабунг. Не видел, говоришь ты, — закричал Турин. А почему нет? Ибо, смотри, слеп я. Ты разве не знал? Слеп. Слеп с самого детства на ощупь пробирался я сквозь мглистый туман Моргота. Посему оставь меня. Ступай, ступай прочь. Возвращайся в Дариат, да сгубит его зима. Да будет проклят мне не грот. Да будет проклято поручение твое, — воскликнул Турин. Только этого Лейши не доставало. Теперь... Наступает ночь, и он бросился прочь быстрее ветра. Эльфы же преисполнились изумления и страха. Но рёк Маблунг, случилось нечто странное и страшное, о чём нам неведомо. Поспешим же за ним и поможем ему, ежели в наших это силах ибо ныне владеет им одержимость обреченного. Турин же далеко обогнал их и прибежал к ущелью Кабе-Ден-Арас. И застыл на месте. И заслышал он рев реки и увидел, что все деревья вокруг, далеко и близко, увяли и иссохли. И жухлые листья скорбно опадают с ветвей, Словно в первые дни лета пришла зима. «Кабе-де на раз!» на — воскликнул он. «Не оскверню я твоих вод, в коих омылась Нинеэль. Злом обернулись все мои деяния, а последнее — злом на и худшим. Тут извлек он из ножен меч и молвил. «Привет тебе, гуртанг!»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 Охотно выпью я твою кровь, чтобы позабыть вкус крови хозяина моего берега и вкус крови брондира, убитого безвинно. Я дам тебе быструю смерть. Тогда Турин укрепил меч рукоятью в земле и бросился на острие гуртанга. И черный клинок взял его жизнь. Приблизился Маблунг и окинул взором отвратительную тушу мертвого Глаурунга и лежащего рядом Турина. И опечалился, вспоминая Хурина, каким видел его в битве Нернаэт Арнайдидат и думая о страшной судьбе его рода. А пока стояли там эльфы, пришли от водопада Ненгерит люди поглядеть на дракона, и, увидев, какому концу пришла жизнь Турина Турамбара, зарыдали они. Эльфы же, узнав, наконец, чем подсказаны были слова Турина, к ним обращенные, Преисполнились ужаса. И молвил с горечью Маблунг. И я оказался вовлечен в судьбу детей Хурина. Словами убил я того, кто был мне дорог. Когда же подняли тело Турина, увидели все, что меч его переломился надвое. так Сгинуло все, чем владел он. И вот те, кто там был, принесли дров и сложили их высокой грудой и запалили громадный костер и сожгли тушу дракона, так что ничего от него не осталось, кроме черного пепла, и кости его рассыпались в прах, А на выжженной пустоши прейд так и не выросла ни травинки. Турина же погребли в высоком кургане, на том самом месте, где упал он. И обломки Гуртанга предали земле вместе с ним. Когда же все было сделано, и министрели людей и эльфов сложили скорбную песнь о доблести Турамбара, И красоте Нинеели Принесли огромный серый камень И установили его на вершине кургана А на нем начертали эльфы Рунами Дориата Турин, Турамбар, Дагнир, Глаурунга Они же приписали Ни Энар, Нинеель Но не там Обрела она могилу. Никто и никогда не узнал, Куда унесли ее тело Студенные воды Тейглина. На сём завершается повесть о детях Хурина, Самая долгая из песней Белерианда. После гибели Турина и Ниэнар Могот во исполнении своего злобного замысла освободил хурина атаков. скитаясь по свету хурин добрался до леса обречиль и в вечерних сумерках поднялся от переправы этой глина к тому месту, где сожжен был глаурунг и к громадному камню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 Казалось то, какой-нибудь бездомный бродяга, сагбенный годами и слишком измученный, чтобы заметить его появление. Однако лохмотья его наводили на мысль о женском платье. Наконец, пока стоял там Хурин, не говоря ни слова, странница откинула истрепанный капюшон и медленно подняла голову открыв лицо измождённое и исголодавшееся, под стать загнанному волку, всегда была она, но заострился, зубы искрошились. Тощий и иссохший рукой она теребила плащ на груди. Но вот глаза их встретились, и хурен тотчас узнал ее, ибо хотя блуждающий взгляд женщины ныне был исполнен страха, в нем по-прежнему сиял отблеск света, выдержать который удавалось не всякому. Этот эльфийский свет некогда сникал ей, самый гордый из смертных дев древности, имя «Элидвен! Элидвен! Элидвен!» — воскликнул Хурин. И поднялась она с земли и с трудом заковыляла к нему. И Хурин обнял ее и привлек к груди. «Ты пришел, наконец!» — молвила она. «Слишком долго пришлось мне ждать». Путь мой лежал во мгле. Я пришел, когда смог, — отозвался Хурин. — Поздно, — отвечала Марвен. — Слишком поздно. Они сгинули. — Знаю, — откликнулся он, — но ты со мной. — Ненадолго, — отозвалась Марвен. Силы мои на исходе. Я уйду вместе с солнцем, а они сгинули. Она судорожно вцепилась в плащ. Времени мало. Если ты знаешь, расскажи мне, как удалось ей отыскать его. Не ответил Хурин. И сел он под камнем, держа Марвен в объятиях, И более не вымолвил ни слова. Солнце закатилось. Марвен вздохнула, сжала руку мужа и застыла недвижно. И понял Хурин. Она мертва.